Ровно в полночь Лорисинья стояла у открытого окна, ожидая друга. Внезапно комната озарилась ярким светом, из которого вышел Варльд, довольно улыбаясь и поправляя длинную черную рубаху. Мужчина протянул девушке руку и, взяв ее за ладонь, осторожно потянул внутрь портала. Мгновенно все закружилось в бело-серой мгле, и тут же сильные руки мага прижали золотоволосую девушку, к своему крепкому телу, чтобы уберечь от сильной тряски. Ларри чувствовала себя некомфортно от угнетающего прикосновения, но не стала возмущаться, поражая странности магического перехода. Открыв глаза, посмотрела по сторонам и увидела, что они находятся в помещении библиотеки, где было очень темно и сыро. Направившись вперед, поглядывая по сторонам, она тихо прошептала «Ты... Можешь определить своей магией, где книги о ведьмах? Нет, к сожалению, не могу. Потому как не знаю запаха и энергии, исходящих от них. Ларина хмурилась и, повернувшись к нему, предположила. Допустим, негативный, даже агрессивный. Если быть честным, то вот все пропитано злобой. Такое ощущение, будто я дома. Задумчиво произнес мужчина, следуя за девушкой, размышляя о книгах. Ларисинья насупилась, но продолжала идти. Ей совсем не нравились поведение и разговоры друга. Возможно, он действительно не тот, кем был раньше, и теперь стоит его остерегаться. Свернув налево, драконица прошла ряд и побрела к самому дальнему стеллажу, чувствуя, как земля в кармане дрожит. Оказавшись у цели, она посмотрела на третью полку, где было пустое место, провела пальчиком по пыли и рядом, там, где ее не было. Несомненно, раньше здесь стояли книги, а теперь остался только чистый след. Просмотрев название соседних произведений, недовольно рявкнула себе под нос. «Их убрали, но куда?» «Почему ты так решила?» Нахмурившись, поинтересовался мужчина, удивляясь выводом девушки. «Да все просто!» Чуть слышно пробормотала драконица, хмурясь, от чего земля задрожала с новой силой. Повернулась к ней троту и сообщила. «Я имела глупость спросить нужные книги у девушки, работающей здесь, и вот их убрали». Варльд осторожно отодвинул Ларисинью, задевая рукой упругую грудь, и стал внимательно разглядывать полку, прикасаясь к пустому месту. Золотая хищница внутри девушки зарычала, и Ларя попыталась ее успокоить, надеясь, что соприкосновение получилось случайно. Нектрот втянул воздух и выдавил. Чувствую остатки силы. «Все колдовские книги имеют силу, идущую от текста», — поделилась Ларри очень внимательно, наблюдая за действиями и поведением мужчины. «Какая ты осведомленная!» — пробурчал Варльд, отходя на шаг, вытирая пыльные руки о черной брюки. «Поверь, было время для всего», — с горечью усмехнулась ларисине и, взглянув по сторонам, заметила. «Где же книги?» Кто их убрал?» Мужчина недовольно посмотрел на нее и вдруг резко отчеканил. «Ларин, а давай уйдем отсюда. Вот прям сейчас начнем новую жизнь вместе». Девушка удивленно подняла бровь улыбнулась, а потом честно призналась. «Мой дом теперь здесь. Пусть сейчас тут мерзко и опасно». В первую очередь для детей. Но я чувствую душой, что я как никогда дома. Глопости! Это чужие дети. Ты должна жить для себя и... Варальд! отрывисто произнесла красавица, не давая ему продолжить. Я жила в заперти, ни с кем не общаясь, много долгих одиноких лет... Видя только жестокую воспитательницу, озлобленную на меня, на золотых драконов, и свою никчемную жизнь. Я уже нажилась для себя. Хочу любить, помогать, быть теми, кто нуждается в этом. И много всего, что... А если им не нужна твоя помощь и любовь? Если... — почти кричал Мак, совсем не понимая девушку. «Варальд, я прошу тебя, давай закроем эту тему!» С горьким сожалением предложила девушка, отвернувшись в сторону. «Хорошо!» — буркнул Нектрот и, сжимая кулаки, произнес. «Давай возвращаться! Здесь бесполезно что-то искать!» драконица сделала несколько шагов противоположному стеллажу и задумчиво прошептала. «Где же они могут быть?» «Не чувствую!» — отмахнулся мужчина и пошел в коридор, надеясь, что Ларри последует за ним. Как только Нектрот исчез в проеме, лари Синди на цыпочках подошла к стеллажу, где раньше находились колдовские книги, и, достав из платья мешочек, насыпала землица на пустое место, шепча нужные слова. «Ларри, ты идешь!» Раздался раздраженный голос, и девушка тут же ответила. «Да, конечно. Только секунду подожди, раз уж мы здесь, решила взять очень интересную книгу. Сейчас!» Торопливо отойдя к соседнему стеллажу, девушка схватила первую попавшуюся книгу и внимательно стала смотреть на землю, рассыпающуюся по всей поверхности полочки. «Какие все девушки медлительные!» Раздалось сбоку, и тут же показался Варальд, встав на входе, закрывая обзор. Девушка насупилась, еле слышно почти про себя, прохрипела последние слова. Нектрот внезапно повернулся назад, посмотреть, что его щекотит, и моментально его лицо осыпало землей. — Ацкинор! Что это такое, Ларри? — воскликнул мужчина, убираясь глаз с черной крупинки. Девушка незамедлительно бросилась к нему и стала убирать землю, незаметно засыпая ее мужчине карман. — Не обижайся, я пошутила, — со смехом произнесла девушка, стараясь скрыть свои бушующие эмоции. — Я ведь никогда не играла в игры. Вот и прости, пожалуйста. Мужчина с укором посмотрел на нее, а потом отвернулся. ларисиня обошла и тихо прошептала. «Прости, я не хотела так сильно, но когда ветра нет, силу не могу контролировать. Эх, не получилось тебя удивить». Мужчина изменился в лице и, сделав шаг к ней, хрипло проговорил. «Я тоже хочу тебя удивить». Девушка даже не поняла. Как оказалось, в кольце сильных рук и губы мужчины накрыли ее, нежно лаская. Шок прошел и, заставив драконницу не рычать, лари попыталась ответить, но чувствовала только раздражающие ощущения и даже неприязнь. Ей было противно, и хотелось немедленно оттолкнуть мужчину, попросив больше никогда к ней не прикасаться. Когда неприятная пытка закончилась, Баральд отпустил, ослабив захват, и прохрипел ей в лицо. — Паларисинья, ты мне очень нравишься. Мое сердце принадлежит тебе с первой секунды, как увидел тебя. Девушка внимательно посмотрела на мужчину и честно прошептала. — Ты для меня только друг. — Есть кто-то другой? — грубо прорычал мужчина. Девушка покачала головой, не желая думать о наследнике. Он уже наверняка женат, и теперь даже не стоит вспоминать о Коннери. Да и вообще, зачем она о нем вдруг вспомнила непонятно. Тогда у нас есть шанс, — уверенно заявил Миктрот, вновь пытаясь обнять Ларисинью. Но девушка предупреждающе зарычала, и он отпустил ее. Варальд. громко сказала Ларисинья, не желая обидеть мужчину, но и давать сложных надежд была не намерена. «Я не смогу, па...» Никтрод осторожно поднял подбородок девушки и попросил. «Дай мне шанс!» Драконица резко отвернулась, вручив ему книгу, а потом подошла к стеллажу, собирая оставшуюся землю. «Ларисинья!» позвал мужчина, не желая давить, но в то же время не собираясь отступать. Молча собрав землю, девушка призналась: "Я не могу обещать давать надежду". "Надеюсь, из-за этого ты не станешь", оказавшись позади девушки, мужчина проговорил. "Я буду ждать столько, сколько потребуется". Прикрыв глаза, Ларисинди тяжело выдохнула и выдала. «Уже очень поздно. Нужно ложиться спать». Мужчина бесшумно обошел девушку и, положив руку на плечо, мгновенно образовал портал, перенося их в покое любимым. Очутившись в своей комнате, драконица тут же посмотрела на мужчину и с улыбкой произнесла. «Спасибо, что согласился помочь». «Не за что». — проговорил Варльд. Сильный маг хотел что-то еще добавить, но лари покачала головой, глазами умоляя не продолжать неприятную для нее тему. Вдруг, посмотрев на свои руки, мужчина с усмешкой прочитал название книги и с пренебрежением кинул ее на стол. Скривившись, тут же спросил. — Зачем тебе свадебные обряды драконов? Девушка пожала плечами, ругая себя за невнимательность, и выдохнула. «Почитать на ночь!» Мужчина кивнул и тут же исчез, оставив девушку одну. Ларисинья медленно подошла к скулу и села, раскидав землю из кармана по столу. С грустью смотрела на черные крупинки, собирающиеся в кучку, поражаясь в необыкновенной ночной мгле за окном. а потом с грустью пролепетала. «Да, мне тоже очень жаль». Раздевшись, она натянула ночную рубашку и принялась расчесывать длинные волосы. Мысли ее были лишь о том, как помочь детям и уничтожить ведьму. Все оказалось сложнее, чем думалось. «Мне необходима книга, о ближайшая библиотека...» Девушка метнулась к шкафу, где лежали карты с расположением ближайших поселений и приютов, откидывая ненужные в сторону. Отыскав пальчиком необходимый сиротский дом, она обвела его пером, предварительно обмакнув его кончик в чернильницу. Нахмурилась, понимая, что это очень далеко от территории Анторского приюта, и, вероятно, ее сразу же найдут, но с другой стороны... Кому, кроме отца, теперь ее искать? Террентор не имеет права заставить, а Коннер женат на наследнице золотых драконов. И самое главное, ее страхи ничего по сравнению с жизнью сирот, а значит, она направится туда и найдет колдовские книги. Ларисиня с надеждой прижала руки к груди и улыбнулась. Вновь посмотрев в окно, насупилась, а потом положила карту обратно в шкаф. Не успела коснуться подушки, как моментально уснула, устав от насыщенного беспокойного дня. Ночь была не так темна, как казалось из окна девушки, ведь свет закрывал тот, кто прятался в тени. Неизвестный довольно даже с яростью смотрел на рассыпанную по столу землю, а потом... Перевел взгляд на строптивую красавицу в постели, сожалея о ее неправильных поступках.